Глава вторая. Горячий суп помог согреться, и я теперь больше не мечтала завернуться в ватное одеяло, и жизнь снова обрела краски. Доев все, что было на тарелке, я вернулась к себе, достала из тумбочки у кровати листы бумаги и карандаши. Единственную роскошь, которая внезапно обнаружилась в этом богами забытом поместье. Взяла книгу, чтобы подложить под бумагу, и уселась на кровати рисовать. В свое время я закончила на земле Художественную школу. Картины маслом не писала, работала больше в графике. И очень хотела создавать модели одежды. Увы, ни модельером, ни дизайнером я стать не смогла. Не хватило терпения и упорства, но страсть к рисованию осталась, буквально въелась под кожу. И здесь, в заснеженном поместье, когда делать было нечего, я упорно развлекалась не только чтением, но и созданием разнообразных моделей одежды. Я рисовала нижнее белье. Воображала, что и как можно украсить, добавляла кружавчики к одним моделям и безжалостно удаляла любые украшения у вторых. Ночные рубашки и пижамы выходили обычно строгого кроя. Длинные, закрытые. Платья в моем исполнении то красовались лентами и валанами, то уходили в стиль минимализма. И тогда уже это был просто кусок ткани, с трудом державшийся на теле, и кое-как прикрывавший то, что должно быть прикрыто. Верхняя одежда. Тут на меня находил обычно ступор. Я точно не знала, какие конкретно пальто, куртки и шубы хочу. Поэтому на одном листе могло быть одновременно до десятка исправлений. Я черкала, стирала, снова черкала, чертила и чертила новые линии. В общем, я развлекала себя как могла. Увы, то, что рисовалось на бумаге, оставалось только там. В реальности я носила длинные закрытые платья, откопанные в местном шкафу и явно больше похожие на одеяния монашек земли, чем на что-то модное или, не дай бог, красивое. Я понятия не имела, кому они принадлежали до меня и как оказались в этом глухом поместье. Но на моей фигуре вся одежда сидела практически идеально, как будто умелый портной подгонял тщательно, следя за размерами. Выбор, правда, не радовал. Три платья, столько же кофт с юбками, две пары домашней обуви, четыре свитера и штаны, кроем напоминавшие мужские. Увы и ах, на вешалках не висело ничего того, в чем можно было бы покрасоваться хотя бы перед самой собой в зеркале. Из верхней одежды у меня имелись старые и потрепанные домисезонная куртка и пальто, сапоги, туфли, ботинки по паре, ну и две легких шляпки – в которых даже под летний дождик попадать не рекомендовалось. Теплой шапки, к моему глубокому сожалению, не нашлось. Так что я при всем своем желании по нынешним морозам из дома даже нос высунуть боялась. Кто ее знает? Местную медицину. Вдруг здесь лечат только кровопусканием? Тогда я точно здесь не выживу. Порисовав около часа, я со вздохом отложила листы. Такие наряды хорошо придумывать, когда есть средства на исполнение желаний. У меня средств не имелось. Вообще, в ящичке туалетного столика, стоявшего в дальнем углу, лежало пять серебряных монет и десяток медных. И что-то мне подсказывало, что практически все это богатство уйдет слугам на оплату их труда. Конечно, все было бы намного радужней, если бы удалось пообщаться с управляющим, узнать, чем именно я владею если у меня доход от имущества и так далее. Но в такую погоду все пути были перекрыты. Через нынешние сугробы ни одна лошадь не проедет, а других средств передвижения у местного населения не имелось. И потому все, что оставалось, ждать. Позже, когда снег растает, а ветер прекратит завывать в трубах, можно и управляющего в поместье пригласить. Экономка, у которой я черпала информацию, уверяла – что он мужчина честный и умный, ну и вроде бы верный. Что ж, посмотрим. Главное дожить до весны. На первый взгляд поместье казалось надежно построенным, способным выстоять и в метель, и в буран. Но только на первый взгляд. Мебель внутри была обветшалой и старой, постельное белье и покрывало потрепанными. Посуда – хм. Ну, фарфор для гостей стоял отдельно и казался почти новым. Целый сервиз имелся. Правда, где те гости? Но в любом случае я ела из тарелок попроще. И постарше, что ли. Вроде тоже фарфора, даже без трещин. Но позолота на кайме стерлась. Рисунки тоже. И такое ставить перед кем-то было бы просто стыдно. Поэтому я и ела сама. Не выбрасывать же посуду, когда неизвестно, что дальше будет. Я ведь слабо представляла себе, где живу. По месте понятно. Рядом, по словам экономки, моей деревушки. Чуть подаль пара-тройка небольших городов. Ну и столица империи, в которой я находилась. В 70 днях пути от поместья. Конного пути, естественно. Сама империя называлась Артанай. Населяли ее существа сразу нескольких раз. Это я уже в книгах прочла. А вот описание края, в котором находилось поместье, я не нашла. Что тут есть? Реки, озера, горы, холмы. Для таких знаний мне и нужен был управляющий. Экономка, пожилая горожанка по имени Эльвира, непонятно как застрявшая в поместье, на все мои вопросы отвечала, пожимая плечами. Так земля же, ваша светлость. И как хочешь, так и понимай ответ. Да и вообще, будь благодарна попаданка, что тебе мироздание подсунуло такой источник информации. Служанки-неграмотные крестьянки знали и того меньше. Я, конечно, была благодарна особенно за то, что появилась в поместье со слугами, считай на всем готовом, а не жила сейчас в христианской избе. Но все равно хотелось бы иметь побольше информации об этом месте, да и разнообразить развлечения тоже не мешало бы.